63. Дани, проснись, знакомый голос. Голос принадлежит кому-то, кого она знает. Он доносился к ней будто откуда-то с небес. Это странное имя, которое она едва помнит. Дани, ты должна открыть глаза. Ты должна постараться. Сорочь тело, как её сознание откуда-то всплывает, как её тело обретает форму. Внезапно стало очень холодно. Горло пересохло, и вздовила во рту сладкий привкус. От неё хотят, чтобы она открыла глаза, это сказал ей голос. Ощущение такое, что веки весят по тысяче фунтов. Я хочу кое-что вколоть тебе, это голос Лайлы. Сара ощутила укол в руку. Ничего. Ой. Она резко села, сгибаясь в пояснице. Сердце колотилось. Воздух рвался в лёгкие и вылетел сухим кашлем, раздирающим пересохшее горло. Лайла прижала к её губам чашку, придерживая ладонью голову Сары. "Пей". Сара ощутила вкус воды, холодной воды. Образы вокруг неё начали обретать резкость. Сердце всё ещё колотилось, как у пойманной птицы. Руки и ноги пронзали остатки боли, настоящей и воображаемой. По голове было такое ощущение, что она отдельно от остального тела. "Ты в порядке?" сказала Лайла. "Не волнуйся, я врач". Лайла была врачом. "Нам надо торопиться. Знаю, тяжело будет, но встать сможешь?" Сара не думала, что сможет, но Лайла начала ей помогать. Спустила её ноги с каталки и взяла под локоть. Ниже подола больничной рубашки виднелись повязки на обоих бёдрах другие повязки на предплечьях. Всё это произошло помимо её сознания. Что они со мной сделали? Они выкачивали костный мозг на через бедренных костей. Поэтому тебе и больно. Сара поставила ноги на пол и лишь теперь осознала, насколько невероятно присутствие здесь Лайлы. Эта женщина спасает её. Зачем тебе пистолет Лайла? У неё в руке пистолет. Хрупкая, робкая женщина, которую знала Сара, исчезла. На ее лице читалась решимость. Пошли. Сара увидела первое тело, когда они вышли в коридор. Мужчина в лабораторном халате, лежащий ничком на полу, раскинувший руки и ноги в стороны. Он умер быстро. Верхней половины черепа у него не было, и его содержимое заляпало стену. Рядом лежали еще двое. Один получил пулю в грудь, Другой в горло. Нет, второй еще жив. Он сидел, привалившись спиной к стене и обхватив горло руками. Его грудь поднималась и опускалась быстрыми рывками. Доктор Иван. В дырке в его горле что-то пощелкивало в такт к его судорожному дыханию. У него шевелились губы, он умоляюще глядел на Сару. Лайла потянула ее за руку. «Нам надо спешить. Повторять не пришлось». Снова тела, снова лужи и пятна крови, неестественные позы, удивление в невидящих глазах. Это была бойня. Как Лайле удалось сделать это? Они дошли до конца коридора к распахнутой массивной железной двери. Рядом лежал поз, убитый выстрелом в голову. «Вытащи ее из этого здания», – приказала Лайла. «Больше я тебя ни о чем не прошу. Делай то, что должна». Сара поняла, что она говорит о Кейт. Лайла, что ты делаешь? То, что надо было сделать давным-давно. На её лице было умиротворение, её глаза лучились теплом. Скоро всё кончится, Дани. Сара замешкалась. Меня зовут не Дани. Я подозревала. Скажи же. Я Сара. Лайла медленно кивнула, будто соглашаясь с тем, что это правильное имя и взяла Сару за руку. «Ты будешь ей хорошей матерью, Сара», сказала она и сжала ее руку. «Я это знаю. А теперь беги». Когда Гилдер вышел на поле, толпа затихла, и все семьдесят тысяч лиц повернулись, чтобы посмотреть на него. Мгновение он стоял, наслаждаясь тишиной и глядя вдаль. «Он будет вести себя скромно, как священник» казалось, время остановилось, пока он шёл через всё поле к платформе. Кто бы мог подумать, что так долго идти 50 м. Казалось, с каждым его шагом тишина становилась всё глубже. Он подошёл к платформе, оглядел толпу на одной стороне поля, потом на другой. Опустил руку на пояс и нащупал выключатель. Всем встать для исполнения гимна. Ничего не произошло. Он ту кнопку нажал, глянул на Суреша, который стоял у края арены и бешено крутил рукой. Я сказал: "Прошёл встать". Люди нехотя начали подниматься. "Homeland, наш Homeland", запел Гилдер. "Тебе вверяем жизнь свою, труды свои, старания. Награды мы не ждём. Homeland, о Homeland, страна надежды нашей, надежды и спокойствия" от моря и до моря гилдерсу уже сам понял что почти никто не поёт отдельные голоса тут и там служащие чир администраторы конечно же решительно выкрикивающие слова чтобы их за 50 м слышно было но это лишь подчёркивало общее впечатление толпа в целом бастовала Homeland, наш Homeland, спокойствие и честь. Небесный свет сияет нам, неся благую весть. Одна душа, единый ум, исполненный любви. Умом своим, трудом своим вославим Homeland. Пение не продлилось долго и прекратилось как-то сразу. Дурной знак. Из-под мышек скатились несколько капель пота до пояса. Может, следовало найти того, кто сможет действительно петь, по-настоящему, чтобы завести толпу. Однако у Гилдера было пара трюков в запасе, чтобы заставить их по полной включиться в нынешнее празднество преображения. Он прокашлялся, снова поглядел на Суреша. Тот кивнул, и Гилдер заговорил. Сегодня я стою здесь перед вами на заре новой эпохи, души губ Стревоженные голоса в толпе. Голос откуда-то сзади, с верхних рядов. Гилдер резко развернулся, впиваясь взглядом в море лиц. Убийца! женский голос. Гилдер увидел её у верхнего ограждения. Она бешено размахивала кулаком в воздухе. Ты мясник! Кто-нибудь, арестуйте эту женщину! рявкнул в микрофон Гилдер слишком громко. Раздался пронзительный вой. В воздух летели предметы, падая на поле. Толпа бросала все, что под руку попадется. Бросала даже обувь. «Чудовище! Убийца! Мучитель!» Гилдер окаменел. Такого он никак не мог ожидать. «Демон! Тиран! Свинья! Дьявол! Сатана! Изверг!» Если он что-нибудь не сделает и быстро, он окончательно потеряет контроль над ними. Он подал знак Сурешу. Щёлкнул выключатель. Вспыхнули потоки света разноцветного, повалил дым и на поле выехал пикап, в кузове которого была женщина. Следом медленно ехал грузовик. Пожарные команды одновременно ринулись вдоль кромки поля, поджигая бочки с пропитанным этиловым спиртом деревом и создавая огненную границу. Пикап остановился у платформы, грузовик развернулся по широкой дуге и начал сдавать назад. Охранники открыли кузов пикапа, вытащили женщину и швырнули её в грязь рядом с платформой. "Встать!" Толпа обесновалась, люди гудели, свистели, кидались обью в её. Я сказал: "Встать!" Гилдер пнул её ногой в рёбра. Она не вскрикнула, и он пнул её снова, а потом схватил и поставил на ноги. Придвинулся к ней так, чтобы их носы едва не касались. Ты понятия не имеешь, что ты сейчас увидишь. На самом деле, можно сказать, мы очень давно знакомы. Он не понимал, что это за такое странное заявление, но ему было плевать. Долз на охранникам, чтобы они забрали её. Женщина не сопротивлялась. Они подтащили её к платформе, потом к каркасу и поставили на колени. Она была покрыта пятнами грязи, туника, щёки, волосы. В пронзительном свете прожекторов она выглядела убого, будто плохая кукла, но Гилдер видел в её глазах и неповиновение, и абсолютное отсутствие страха. Он надеялся, что заражённые не станут убивать её сразу, потешатся, может, немного покидают её. Охранники расстегнули её наручники и приковали её к висящим с перекладин цепям, а потом начали поднимать. С каждым футом этого подъёма толпа орала всё громче, возмущённо или в предвкушении, в ожидании непередаваемого взрыва эмоций, когда видишь, как человеческое существо рвут на куски. Они его ненавидят. Гилдер знал это, но теперь они часть этого действа. Тёмная сторона их энергии вальётся в мощный поток этой ночи преображения. Женщина повисла высоко в воздухе, раскачиваясь, с разведёнными в стороны и поднятыми вверх руками. Последнее слово. Она на мгновение задумалась. До свидания, Гилдер рассмеялся. Молодец. Ей имело в виду совсем наоборот. С Гилдера было уже достаточно. Он повернулся к дверям козавого грузовика. У них стояли двое посов в мощной защитной одежде. Суреж внимательно смотрел на него от края поля. Гилдер встретился с ним взглядом и кивнул. «Эй, Лайла, чокнутая рухлядь, получи-ка это!» И внезапно наступила тишина. Все замерло, будто заледенело, когда стадион погрузился в темноту. Вспышка синего света. Настало время действовать. Грир и Лора выскочили из укрытия и взбежали вверх по лестнице. У двери диспетчерской стоял один единственный пост. Грир открыл счёт. Какого хрена? Охранник увидел ножи. Вау. Грир схватил его за уши, большие, торчащие в стороны, будто ручки, и ударил ему в лицо лбом. Охранник рухнул как подкошенный. Они влетели внутрь. Снова всего один, красноглазый. Большие наушники с микрофоном, сидит за большим пультом с кучей рычажков и огоньков. Напротив стена из окон, с видом на стадион, залитый синим светом. Наушники плюс, он их сразу не заметил. Грир и Лора переглянулись, без слов поняв, что теперь ее очередь. Красноглазый поднял взгляд и увидел их. Его лицо стало жестким. «Эй, вам не положено здесь быть». «Точно». Ответила Лора, скользнув ему за спину и хватая его левой рукой за лоб, а правой провела ножом по горлу, разрезая его будто бумагу. Двери грузовика распахнулись. Они появились, величественные, будто короли. В их движениях была стать и свобода, они не выказывали спешки, лишь полнейшее хладнокровие, отличающее их породу. Их было ни с кем не спутать. Они возвышались. Они заполняли пространство в высоту и в ширину. Они были вскормлены кровью поколений, выросли до размеров колоссов. Увидев это потрясающее зрелище, толпа шумно выдохнула, потом стала над кричать. В этом Гилдер не сомневался, но в момент появления двенадцати повисла глубочайшая тишина, предваряющая всё. Могучие существа шагнули вперёд, к рассувесь. Их спины были выпрямлены, их мощные когти шевелились, будто огромные машины боли. Они были гигантскими, воплощённая легенда, великие властотели земли. Охранники отбежали к краю стадиона, чтобы остаться в живых, но Гильдер не обратил на это внимания. Его сознание упибалось слабой. "Братия мои", подумал Гильдер. "Я подношу вам этот подарок в предвкушении вашего" Этот нежный кусочек, с которого всё начнётся, братья мои, и дети же, вместе мы возьмём в свои руки будущее. Штурмовой отряд Нины ринулся вверх по лестнице. Они поднялись на поле прямиком через скамейки запасных под трибунами, прямо позади сидящих в первом ряду администраторов. Как только Юста побежит вперёд, они выскочат на поле, я кажутся лицом к лицу с врагом обрушат на него град пуль из короткоствольных автоматов но сейчас они сидели в последнем мгновении перед выходом и испытывали те же чувства как и все в толпе отчасти ужас отчасти изумление а отчасти что-то ещё чему не было названия и места в их жизненном опыте питер пытался осознать сразу три факта зрительной информации 12 были перед ним в считанных метрах Пемя, висящее на цепях, было приманкой, чтобы выманить их. Грир и Алиша постарались подготовить его к этому, но никакие слова не могут приготовить человека к такому. Где же Юстос? И тут Петр увидел его. Он стоял у перил зоны защиты, ещё один тусказемец, которого пригнали сюда, чтобы он стал свидетелем этому. 12 стояли перед Гелдером, будто взвод солдат, ожидающих приказа. Проклятье. Подумал Питер: слишком редко стоите. Станьте поближе друг к другу, ублюдки. Гелдера вознёс руки. Лайла одна. Купол молчал, будто гигантский зверь, затаивший дыхание. Это место, подумала она, это обитель боли. Как такому месту дозволено существовать на этой земле? Пистолет был пуст. Она положила его на пол и метнулась обратно в коридор. За каждой дверью лежал человек, кусок мяса, тело, из которого медленно высасывали жизнь. Нет времени спасать их, лишь об этом жалела Лайла, но, по крайней мере, она может избавить их от мучений. Она переходила из комнаты в комнату, открывая двери ключами, висящими на связке, которую она забрала у охранника. Пара слов благословения каждой душе, запертой в теле, а затем поворот крана на баке с эфиром. Воздух наполнил сладковатый запах. Её движения стали неуклюжими. Надо действовать быстрее. Оставляя двери открытыми, она шла дальше по коридору. Через равные промежутки на стене висели предупреждающие знаки: "Осторожно, эфир", "Не пользоваться открытым огнём". Она дошла до последней двери, попробовала открыть одним ключом, потом другим, потом ещё. Пальцы тяжелели, движения стали неточными. Пары эфира уже были внутри её, и тут бароздки ключа совпали с замком. Лайли будто разбили сердце на куски, когда она увидела его. Они приковывали его к полу. Он лежал ногой, худой, вечно пребывая на грани смерти, чудовище. Как она могла позволить случиться такому мучению? Как могла она ждать сотню лет, прежде чем избавить его от боли? Лоренс, что они с тобой сделали? Она рухнула на колени рядом с ним. Его глаза были открыты, но его взгляд проходил сквозь неё, устремлённый в иной мир. Она гладила его морщинистые щёки и высохший лоб. Наклонилась к нему, касаясь его лбом и продолжая гладить его лицо. "Лоренс", шептала она, с новой искоркой. "Мой Лоренс". Его губы наконец смогли произнести слова. Спаси меня. Конечно, мой дорогой. Её слёзы лились потоком. Лайла достала из кармана коробок спичек. Мы спасём друг друга. Высоко над полем в диспетчерской Грир и Лора ожидали, когда 12 начнут действовать. "Будь они прокляты", сказал Грир, прикладывая глазам бинокль. "Почему они ничего не делают?" Руки Гильдера были всё так же подняты. Что происходит? Он опустил руки и поднял снова, возбуждённо размахивая ими, но ответа не было. Козёл вонючий. Рука Лоры зависла над выключателем. Что мне надо делать? нервно спросила она. Что мне делать? Я не знаю. И тут Грир заметил движение на поле. От зоны защиты на поле ринулась человеческая фигура. Юстас. Давай. «Включай свет!» Но уже было поздно. Сара стремгла в бегущее через атриум. «Что за выстрелы снаружи?» По коридору, в комнате Лайлы, стремгла в за дверь. «Кейт!» Девочка спала в постели. Сара схватила ее на руки. Ее глаза открылись, хлопая ресницами. «Мамочка!» «Я здесь, малыш!» «Я здесь!» Теперь она была уверена. «На улице стрельба!» Сара, конечно же, не знала, что в этот самый момент Майкл, её брат, ринувшись вверх по лестнице, получил пулю в правое бедро. Боль, какая мелочь, с удивлением подумал он. В его крови бурлил адреналин. Холис не солгал. Как только всё началось стрелять в людей, оказалось несложно. Он снял ещё троих охранников, а потом его нога подогнулась, а пистолет выскользнул из его руки, уже пустой. Перед глазами замелькали звёздочки. Сара бежала по коридору, неся на руках своего ребёнка. "Мой ребёнок, мой ребёнок. Они выживут или умрут, но они сделают это вместе. Их больше никогда и никому не разлучить". Она выбежала во двор, а навстречу ей выскочил мужчина. Его рубашка была в крови, в руке он держал револьвер. Его бородатое лицо горело невероятной решимостью. Сара становилась как вкопанная. «Холис?» Вися высоко над землей, Эми видела все вокруг. Многотысячная гудящая толпа, Гилдер, беспомощно вскинувший руки, отряд Нины, выскочивший из укрытия, то, как они обрушили град пуль на сидящих в первых рядах людей в костюмах, те вопили и пытались спрятаться. Некоторые не двигались с места, с немыслимым достоинством сидя, несмотря на то, что на их телах расцветали розовые цветы смерти. На поле появилось лишь о сооружем, готовый ринуться в атаку. От зоны защиты к ним бежал Юстас, прижимая к груди бомбу. Позади него Посс чётким движением стал на колено и вскинул винтовку, прицелился. Брызги крови. Юстас крутанулся и полетел кувырком. Бомба отлетела в сторону. Все это разворачивалось перед ней, будто движение планет по орбитам, будто космический вихрь событий. Но эти события проходили сквозь нее, будто дуновение ветерка. Она была в центре, она и ее родичи. Все решится здесь, на этой сцене. Привет, братья мои. Давно не виделись. Мы Моррисон, Чавес, Баффл, Стьюрл и Уинстон, Соуза, Экл, Слембрайт, Мартинес, Рейнхардт. «Я Эми, сестра ваша». И тут она ощутила его. Яркий свет в сердцевине зла. Эми нашла глазами Картера. Он стоял чуть в стороне, слегка присев, как подобало его племени. Это был не Картер. Отец. «Да, Эми, я здесь». Ее сердце наполнилось любовью. Слезы застряли в горле. «О, папа, как мне жаль. Отвернись, отвернись» в поле залил свет, и мне закрыла глаза. Это будет как открывающаяся дверь. Она всегда это так представляла. Не волевой акт, а акт смирения, отренуть эту жизнь, этот мир. В её голове пронеслись образы быстрее мысли: мать, присевшая, чтобы обнять её, сила её объятий, её спина, когда она уходила, Олгаст, его большая ладонь на её спине. Он стоит позади неё на карусели, свет и музыка, зимнее небо, усыпанное звёздами, в ту ночь, когда они делали снежных ангелов. Калеб, смотрящий на неё, его понимающий взгляд, когда она укладывала его спать. Тебя кто-нибудь любил? Питер, стоящий у двери приюта, их руки, встретившиеся в воздухе, прикосновение, которое сказало то, что нельзя высказать словами. День за днём, проходящий сквозь неё, они прошли всё. Ягня не высвободило своё сознание, посылая его к тем, кто был дорог ей, прощаясь с ними. Она открыла дверь. На краю поля Питер и остальные, опустошив магазины автоматов, отбросили их и перезарядили оружие. Они ещё не знали, что Юста со застрелили. Знали только, что свет зажёгся, как было запланировано, в качестве сигнала, чтобы он бежал. Были готовы в любой момент услышать взрыв за спиной, но его не было. Петр резко обернулся к платформе. Залитые светом заражённые приняли защитные позы, каждый по-своему. Некоторые пятились, закрывая лица руками, другие упали на землю, свернувшись клубками, будто младенцы в колыбели. Потрясающее зрелище, которое Пётр запомнит на всю оставшуюся жизнь, но оно меркло по сравнению с тем, что происходило над платформой. С ними что-то произошло. Она дёргалась, вися на цепях, в таких судорогах, что казалось, они вот-вот разорвут её на части. Судорога за судорогой, всё сильнее. Последний рывок, безумный, и она обмякла. На мгновение Пётр посмел надеяться, что всё кончилось. Но нет. Эми запрокинула голову с низким звериным воем, и Питер понял, что предстало его взору. То, что должно было занять часы, происходило в считанные секунды. Черты её лица расплывались, превращаясь в подобие лица младенца безликого. Спина удлинилась, пальцы на руках и ногах вытянулись, и на них выросли когти. Волосы опали, а зубы стремительно выросли, превращаясь в чистокол. Кожа затвердела, превращаясь в толстый прозрачный панцирь. Пространство вокруг неё начало светиться, будто сам воздух сиял от силы её превращения. Резким рывком Эми подтянула пристёгнутые к цепям руки к груди, и цепи оборвались прямо на блоках. Когда она достигла земли с немыслимой грацией, приземляясь на четвереньки, чтобы смягчить импульс падения, на поле было не одиннадцать заражённых их было 12. Она встала и заревела. Именно в этот момент в подвале купола Лайла Кайл и Лоренс Грей, чья судьба осталась неизвестна для всех, соединили руки, досчитали до 3 и провели спичкой по коробку, и свет погас везде.